Олег Дейвов. Ночной смотрящий. Часть первая. Поймать зверя. Рейсовый автобус до Зашишевья отменили еще зимой. И летом маршрут не восстановили. А незачем? — объяснил Лузгину милиционер на вокзальной площади, немолодой, заметно поддатый сержант. — Вы-то там чего забыли? Кстати, можно документики ваши? Лузгин секунду помедлил и вытащил паспорт. И на ружье попрошу. Вот, пожалуйста. Сержант раскрыл паспорт и глубокомысленный зарек. Ага. Да-да, я тут родился. У меня в Зашишевье дом. Бабушкин еще. Приезжаю иногда отдохнуть и на утку сходить. «На утку сходить!» — эхом повторил сержант. «Поохотиться!» — на всякий случай уточнил Лузгин. «Рановато вы! До сезона еще месяца полтора, если не два. А я и не тороплюсь!» Сержант оглядел Лузгина с ног до головы, будто оценивая, из торопливых тот или нет. — Говорят, хреновая в тех местах охота стала. Бросил он, снова утыкаясь в документы. — Это кто говорит? — хмыкнул Лужгин. — Да все говорят. Утка теперь больше на голубых озерах. А под зашишевьем мне утки, ни зверя нет. Утиные гнезда паводком затопило по весне. А зверя волки, наверное, заели. Волки там шалят, знаете? — Ну, это зимой. — И летом тоже. — Летом? — изумился Лузгин. — Волки? — Так глухомань же, чего бы и не пошалить. Вот туда даже автобуса нет, потому что незачем. Сколько там дворов-то жилых? — Ну, в том году я не был, не получилось, а в позатом десятка три. «Загибается ваше зашишевье», — сказал милиционер, возвращая Лузгину документы. «Если б только оно! Все просрали москвичи демократы и пидоры!» Лузгин несколько раз моргнул. «Да, тут еще собаки бешеные в пригороде бегают», — продолжал сержант. «В пригороде...»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 Не повезет ведь никто. И попутки в ту сторону не дождешься. Разве какой Шишевский в город выбрался? Доски вроде они возят. Так его еще найти. А полсотни верст пехом? Может, ну нафиг? Честное слово, ехали бы вы, скажем, на Голубые озера. Я на родину и пехом могу, — хмуро пообещал Лузгин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 Лузгин наглядел потрепанные машины извозчиков и скривился. «Думаете, я не знаю, по каким вы дорогам на жигулях растекаете? Да там не всякий грузовик пройдет!» «Она за шишевье херовая!» Лузгин демонстративно сплюнул и зашагал прочь. «Эй, москвич!» — крикнули ему в спину. «Вон, гляди, дедушка подвалил». Ты с ним попробуй, дедушка, у нас отморый тот еще. Он тебя не только в зашишевье, он хоть прямо в само филина отвезет. И извозчики хором заржали, будто сказано было что-то очень смешное. Дедушка оказался и вправду дедушкой, при ржавом носковой запорожце. — В зашишевье не повезу, ты понял? — твердо заявил он. А вот ты до за Шишевской повёртки, да хоть туда, взмолился Лузгин втайне надеясь по пути уговорить деда проехать дальше. От поворота с асфальта до деревни оставалось ещё верных двадцать километров по грейдеру через лес. Двести рублей. Легко, бросил Лузгин, ныряя в машину. Уже за городом дед спросил по делам или как в отпуск «А, -а, -а, а протянул дед и отгородился от пассажира такой стеной что лузгин ее почти физически почувствовал я сам то вообще то местный сказал лузгин из города просто родители в москву перебрались когда я школу заканчивал а в зашижевье бабушка моя жила дом от нее остался почти каждое лето приезжаю а, -а, -а, -а повторил дед но стал вроде бы поближе вот поживу спокойно месячишка другой а там сезон откроется уток подстреляю охотник значит хмыкнул дед а я думал зачем ружье ты понял думал по делу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 Но если по какой-то причине образовывался заговор молчания, Сицилия с ее знаменитой Амертой могла идти далеко и надолго. Одна радость в зашишевье ему, как своему вдоску, конечно же, все объяснят. «Вот только добраться бы туда!»